пансионат Вересковый лес Атланта, Джорджия. Проводив взглядом полицейскую машину, мистер Мэррис повернулся к беспокойно переминавшемуся водителю. "Ну, смотрит, Джером. Не дай бог с третбудом что-нибудь случится, и семья его подаст в суд, так и подмывает проверить тебя на наркотики". Водитель испуганно вытаращился. Наркоманом он не был, но косячок изредка выкуривал. Мистер Мэрисс сменил гнев на милость. Нет, пожалуй, не стоит. Если у тебя что-нибудь обнаружат, мы окажемся виновными точно. Я одного не понимаю. Почему ты не проверил список прежде чем отъехать с парковки? Я проверил, сыр. Клянусь, его не было в списке. А что он делал в баптистском автобусе? Ему же надо в Метадиски. Мистер Мэрисс взглянул на Зама по мероприятиям. Хэти Вы наблюдали за посадкой в автобусы. Почему Трэдгуд сел к баптистам? Знаете, пару месяцев назад он ездил с пресвятырианцами, а на прошлой неделе пересел к унитаристам. А еще он, кажется, присоединялся к саентологам. Но до сегодняшнего дня всегда значился в списках. Что это за церковное имитание? Хэти пожала плечами. Сказал, он пребывает в духовном поиске. Превосходно, фыркнул мистер Мэррис. Если вскоре он не объявится, то из-за вас двоих все мы окажемся в поиске новой работы. Директор и его свита вернулись в административный корпус. К Хэтти подошла её подруга, работавшая в столовой. Что случилось? прошептала она. Мистер Тредгут сбежал. Да что ты? Говорю же, дал дёру. Когда? Нынче утром. Вот молодец. Ага. А директор бьётся в припадке.